Несчастный Юлиан ожидал, что ему придется оспаривать верховную власть у легата Сирии и считал себя достаточно к этому подготовленным. Но в непреодолимом и быстром приближении Пананийской армии он видел свою неизбежную гибель. Прибытие каждого курьера усиливало его основательные опасения. Он получил одно за другим известие, что Север перешел через Альпы, что итальянские города, не желавшие или не бывшие в состоянии остановить его наступательное движение, встречали его с самыми горячими изъявлениями радости и преданности, что важный город Равенна сдался ему без сопротивления и что Адриатический флот был в руках победителя. Неприятель уже находился в 250 милях от Рима и с каждой минутой суживалась сфера деятельности и власти Юлиана. Впрочем, Он попытался, если не предотвратить, то, по крайней мере, отдалить свою гибель. Он стал искать опоры в продажной преданности претерианцев, наполнил город бесплодными военными приготовлениями, воздвиг укрепления вокруг предместий и даже укрепил дворец, Как будто была какая-нибудь возможность защитить этот последний оплот против победоносного врага, когда не было никакой надежды на помощь извне. Страх и стыд не позволили гвардейцам покинуть его знамена, но они трепетали при одном имени пананийских легионов, находившихся под командованием опытного легата и привыкших одерживать победы над варварскими обитателями холодных берегов Дуная. Они со вздохом отказались от приятного препровождения времени в банях и в театрах для того, чтобы взяться за оружие, владеть которым они почти совсем отучились, и тяжесть которого казалась им обременительной. Они надеялись, что вид слонов наведет ужас на северную армию, но эти дурно выученные животные сбрасывали на землю своих седаков а неуклюжие военные маневры моряков, вызванных из мессены, служили для черни предметом насмешек. Между тем сенаторы смотрели с тайным удовольствием на затруднительное положение и бессилие узурпатора. Во всех своих действиях Юлиан обнаруживал страх Но он настоятельно требовал, чтобы Сенат признал Севера общественным врагом, то выражал желание разделить с командиром Пананийской армии императорскую власть. Он то отправлял к своему сопернику официальных послов консульского звания для ведения переговоров, то подсылал к нему тайных убийц. Он приказал, чтобы весталки и жрецы вышли в своих облачениях и в торжественной процессии навстречу панонийским легионам, неся священные символы римской религии, но в то же самое время он старался узнать волю богов и умилостивить их путем магических церемоний и постыдных жертвоприношений. Север, не боявшийся ни его военных приготовлений, ни волшебных чар, старался ограждать себя только от одной опасности — от тайного заговора, и с этой целью окружил себя отрядом из шестисот избранных людей, которые никогда не покидали его и не снимали своих лад ни ночью, ни днем в течение всего похода. Постоянно продвигаясь быстрым шагом вперед, он перешел без затруднений ущелья Апенин, склонив на свою сторону войска и послов, которые были отправлены к нему навстречу с целью задержать его движение, и остановился на короткое время в Интерамне, почти в 70 милях от Рима. Его торжество уже было несомненно, Но оно могло бы стоить много крови, если бы претерианцы стали от отчаяния сопротивляться. А Север был одушевлен похвальным честолюбием вступить на престол, не обнажая меча. Его агенты, рассыпавшись по столице, уверяли гвардейцев, что если только они предоставят на волю победителя судьбу своего недостойного государя, и судьбу убить Спертинакса, Север будет возлагать на всю гвардию ответственность за это печальное событие. Вероломные претерианцы, сопротивление которых не имело иного основания, кроме злобного упорства, с радостью согласились на столь легкие для них условия, захватили почти всех убийц и объявили Сенату, что они более не намерены служить Юлиану. Собравшись по приглашению консула на заседание, это собрание единогласно признало Севера законным императором, декретировала божеские почести Пертинаксу и произнесло над его несчастным преемником приговор, присуждавший его к неизвержению с престола и к смертной казни. Юлиан был отведен в одну из дворцовых бань и обезглавлен, как самый обыкновенный преступник. Таков был конец человека, купившего ценой огромных сокровищ шаткой и окруженной опасностями престол, на котором он продержался только 66 дней. А почти невероятный поход Севера совершившего во главе многочисленной армии в столь короткое время переход от берегов Дуная до берегов Тибра, свидетельствует и об изобилии продуктов земледелия и торговли, и о хорошем состоянии дорог, и о дисциплине легионов, и, наконец, о бесстрастной покорности провинций. Север прежде всего позаботился об отмщении за смерть Пертинакса, а затем о воздании надлежащих почестей праху покойного императора. Первую из этих мер ему внушила политика, вторую — чувство приличия. Перед своим вступлением в Рим он приказал претарианцам ожидать его прибытия на большой равнине близ города, и при этом быть безоружными, но в парадных мундирах, в которых они обыкновенно сопровождали своего государя. Эти кичливые войска исполнили его приказания не столько из раскаяния, сколько вследствие овладевшего ими страха. Избранный отряд Иллирийской армии окружил их со всех сторон – направленными против них копьями, не будучи в состоянии ни спастись бегством, ни сопротивляться, они ожидали своей участи с безмолвной покорностью. Север взошел на свой трибунал, сделал им строгий выговор за их вероломство и подлость, с позором отставил их от службы, отнял у них роскошные украшения и сослал их под страхом смертной казни на расстояние 100 миль от столицы. Во время этой экзекуции другой отряд войск был послан с приказанием отобрать их оружие, занять их лагерь и предупредить всякую отчаянную попытку с их стороны. Затем, Совершено было погребение и обоготворение Пертинакса со всем великолепием, какое возможно при столь печальной церемонии».